Глава 75. Была в хозяйстве Малахола и баня по-черному под соснами по соседству с мелким прудом. В ней Малахол и начал возобновление в шеврику соков и сил. Потом произошел переход в здешние сандуны, потом в сауну и в турецкую баню. «Я понимаю», — сказал Малахол, — «понимаю, какую степень доверия ты испытываешь к нам». «Не к нам, скажем, а ко мне». «Но придется потерпеть». «Потерпим», — кивнул Шеврикука. «Мне только и остается теперь, что терпеть». «Но отчего в прошлый раз ты приказал мне более никогда к тебе не заглядывать?» «Я знал», — сказал Малахол, — «что на тебя положены глаза». «Не было нужды и нам попадать под взгляды недреманных очей, проявляя к тебе дружелюбие». Нам же надлежало тебя поддержать позже. — С чего бы? На кой я вам? Илларион тебе потом объяснит. — А не из-за стиши в прошлый раз? — Чуть-чуть из-за стиши. Я же ревнивец, но чуть-чуть. Полагаю, что будет еще немало поводов для моих удивлений и огорчений. — Да, — подтвердил Малахол, — кое-что тебя расстроит. Но ведь тебя предупреждали... «То о чем?» «Ну, — замялся Малахолм, — по крайней мере, о двух предупреждениях мне известно. Однако отмакай. А потом и сам выстроишь догадки или задашь вопрос, хотя бы и Иллариону. А у некоторых ты и не пожелаешь ничего спрашивать. Еще два дня, и я передам тебя Иллариону. Банщик и массажист тебе более не нужен до поры до времени». Через два дня явился Илларион. Он словно бы тоже был вынужден снимать напряжение в профилактории. Носил спортивный костюм, кроссовки и походил на теннисиста, опечаленного отсутствием в здешней местности корта. Загар же его вызывал мысли о том, что Илларион совсем недавно лежал на тунисских пляжах. Молчал Шеврикука, молчал Илларион. Заглядывал в томик Вовенарго и порой иронически улыбался. Иногда призывал Шеврикуку совершить поход в Сокольнический парк, но и там путешественники медлительно молчали. Синоптики толковали о необыкновенной продолжительности нынешнего бабьего лета, и действительно снег не выпадал ни разу. В парке цвета были желто-зеленые, лимонные и багряные, а на рынках торговали белыми грибами. Шеврикука удивлялся терпению Иллариона. Свойство это не было присуще его натуре. Но он не знал, в каких значениях приставлен к нему Илларион. Заводить же разговоры об этом не считал уместным. Ясно было, что он, Шеврикука, натворил нечто досадное, требующее допросов и наказания. Но возможно, что его... Надзиратели полагали, что подследственный пока не созрел и пусть еще погуляют до протоколов, но что-то было и не так. Ни в Малахоле, ни в Стише не хотелось подозревать теперь фальшь. Ночевали они с Аларионом в щитовом домике у забора, через который накануне марафонского забега на башню перебирался жаждущий Сергей Андреевич Подмолотов крейсер Грозный. В домике хранился садовый инвентарь. Среди этого инвентаря вряд ли могла валяться арфа, какую однажды Шаврикука увидел вблизи Иллариона. То есть это Илларион сидел на табурете вблизи арфы многострунной, перебирал эти многие струны, вызывая тихую мелодию, отдаленно напоминающую Шаврикуке арию героя кавалера Глюка. Потом Илларион заиграл гром победы, раздавайся, веселись, храбрый росс, продолжив гром победы парижским маршем воинов Александра I. «До чего я его довел?» — подумал Шаврикук. «Ну что?» — заговорил Иларион. «О чем начнешь спрашивать? О наволочках или о гликере?» «О наволочках», — сказал Шаврикук. «Общественно сословное прежде всего. Как же-с!» одобрил его Илларион, но, к сожалению, милостивый государь, наволочки, простите за выражение, увязаны с гликерией Андреевной. Она всему причиной, всему причиной ты, но тебя использовали разные силы, в их числе и гликерия, и много было разных сил. Мне известно о пяти корыстных «Ты шестая сила?» «Нет», — покачал головой Иларион и провел рукой по струнам Марф. «Не шестая. Я в этом случае и вовсе не сила. Я замешан, но сбоку припека и без корысти. От скуки и из любопытства?» «Верно. И ты должен был бы иметь это в виду. Я и имел», — сказал Шеврикука. «Но увлекся. Ты увлекся. И тебя увлекали. И Гликерия?» Ты этого будто бы не понял и будто бы не слышал моих предупреждений. Твои предупреждения были сдержанные и лукавые, и ты играл в меня, поддразнивая. Допустим. Но ведь ты вовсе не простак. А что ты теперь обо всем этом скажешь? Илларион сказал. Он встал. Казалось, он мог распорядиться, чтобы арфа, как предмет неуместный, исчезла. Но арфа оставалась стоять в тесноте служебного домика, и Илларион, прохаживаясь в этой складской тесноте, порой натыкался на сладкострунный инструмент, вызывая вовсе не волшебные, а скорее ржавые звуки. Морщился при этом. Но ржавые это звуки, может быть, как раз и оказывались подходящими к его словам. Конечно, можно посчитать гликерию и стервой. Но стоит ли теперь сводить все к резкостям или даже брани? Женщина есть женщина. Тем более такая, как гликерия Андреевна, с претензиями, капризами и склонностями к авантюрам. Не следует забывать и о том, что в последние месяцы гликерия и шаврикука находились в раздоре, и гликерия вполне могла посчитать себя свободной от каких-либо приятельских обязательств. Другое дело, что она вводила Шеврикука в заблуждение, а решающей своей просьбой поставила его на край гибели. бы не сумел Шеврикука замереть, да бы не энергия перста капсулы, да бы еще кое-что, он бы так и остался лежать навсегда замурованный, к тому же и основанием для процветания злодея Бушмелева. Грикерия не могла этого не понимать потому она и искренне произносила прощальные слова, неверно шеврикукой истолкованные. Конечно, она убеждала себя в том, что шеврикука пострел и погубить себя не позволит, да и новые значения и силы при нем, и он возьмет, да и одолеет ненавистного ей Бушмелева. Опять же, при этом она не могла не понимать, что новые силы Шаврикуку покинут, как только обнаружится, что предприятия, затеянные им, не имеют отношения к историческим или сословным необходимостям. Дело Шаврикука затевал частное. Малоприятно Иллариону и то, что Гликерия действовала с расчетом, неторопливо вовлекая Шаврикуку в свою игру возбуждая в нем воинственно-рыцарское состояние и жалость к страдалице и узнице. Нарочно переступало установление, чтобы попасть сначала в домашний затвор, а затем уже и в каземат с узкими окнами. Но на очень недолгий срок. Теперь она снова в свете, при всех своих нарядах и украшениях. Гликерия Андреевна своего добилась из стойника, куда ни она, ни многие другие, в их числе Бушмелев и отродье башни, даже такой их вернейший исполнитель, как Белый Шум, пробиться не могли, Шеврикука, снабженный особенными значениями и силами, сумел выволочь все, что понадобилось Гликерии Андреевне. Четыре наволочки? Нет, три, извини, три. Четвертая предназначалась Концебалову. Добро из трех наволочек пошло Бушмелеву на выкуп кабальной бумаги. Из-за должка, из-за должка случился как-то грех с гликерией Андреевной, но и самой гликерии из этого добра кое-что досталось. Что же касается Бушмелева, то он пусть и был заеден в доме на покровке насекомыми, в конце своей почти столетней жизни разум совсем не потерял. Блажил, прикидывался безрассудным, а сам рылся в бумагах чернокнижников учеников Якова Велимыча Чебрюса, в особенности в бумагах курлянского лекаря Андреаса Рейтенфельса, и обнаружил там формулу некоего магического ритуала. Восставший нынче он и попытался произвести будораживший его долгие годы фокус в доме на Покровке а по всяким расчетам, знаком, рисункам, астрологическим и временным требованиям важным компонентом ритуала оказался по причине многих своих свойств, в том числе и дурных. Именно шеврикука. Равноценной шеврикуке могла быть и Гликерия Андреевна. Скорее всего, она еще более подходила бы к случаю, но сумела откупиться от приготовленной ей участи. К тому же без нее Бушмелев ничего бы не заполучил из тайников, тотомленных из запасов Шеврикуки. К самому Шеврикуке Бушмелев не мог подступиться ни с какого бока. И что же? Гремели в доме на покровке громы и взрывы, слышались ритуальные песнопения, лилась кровь, замуровывали предсказанный курлянцем Рейтенфельсом компонент И обрел Бушмелев черную силу. На время. Силы этой Бушмелев управлять не сумел. А, возможно, и не все рекомендации курлянца оказались верными. К тому же отоспался и поборол томление всей своей сути перст капсулы Рассказать доступными Шеврикуки словами о действиях перста капсулы Иларион брался с допущениями. Будет у Шеврикуки возможность, пусть обо всем расспросят полуфабриката. Или обратиться за разъяснениями к своему гениальному квартиросъемщику Мите Мельникову. При упоминании Мельникова Шаврикуке тотчас же захотелось вернуться в землескреб к служебным рвениям. «Ты впрямь оживаешь, Шеврикука», — заметил Ильрион. Так вот, Илларион принимает суть произошедшего, но словами она передается легкомысленно или даже смешно. По ученым рекомендациям, в просвещенных странах два раза в год переводят стрелки часов с летнего времени на зимнее и наоборот. Якобы для экономии энергии. Как эта энергия экономится, сколько ее и куда она девается, неизвестно. А вот полуфабрикат подсчитал, как, сколько и куда, и все подсчитанное изъял и вобрал в себя, и накопленное от прошлого перевода стрелок, и авансом вперед от перевода нового. При этом он говорил не только об энергии тепловой, электрической или мышечной, но и об энергетическом развитии судеб, духа и еще о чем-то для Иллариона скучном. Так или иначе, перст капсула бодр, вытянулся, шею приобрел и более не уродец. И он смог сокрушить черную силу Бушмелева и высвободить своего замурованного жилищного благодетеля. А надо сказать, что камни и раствор склепа были крепчайшие. Такая вот энергетическая история. Бушмелев сокрушен, но не истреблен. То, что от него осталось, куда-то стекло и там притаилось. Не наделает ли дел нынешний удалец перст-капсула? Не воспылает ли в нем гордыня? Думать так, полагал Иларион, оснований нет. К тому же перст-капсула почти и израсходовал свои энергетические приобретения. Сейчас он на каникулах и ведет себя прилично, как заурядный московский отпускник-холостяк в Геленджике. Ланцелотом же на покровке. Он проявлял себя исключительно из расположения к Шеврикуке. Впрочем, Иллариону кажется странным, что кто-то может иметь расположение к такому шалопаю, как Шеврикука. И еще, от чего-то существенными на свойства перста капсулы являются влияние плюсов и минусов лирических отношений Мити Мельникова и Леночки Клементьевой. Я знаю от чего, сказал Шеврикук. Ну и хорошо, кивнул Илларион. Он понимает, что Шаврикука не бы поговорить с полуфабрикатом, но тому ходу суда нет, по разным соображениям. Кто он, Шаврикука? Больной на излечении, временный затворник, злый день арестант или охраняемый объект выяснится в скором времени. — А чего уж тут выяснять, — сказал Шаврикук, если я признаю себя виновным. — Твои ощущения или даже терзания сказал Илларион и задел арфу намеренно. «Мало кого волнует. Выясняется степень твоей необходимости и полезности в будущем. Приданные мне силы оставили меня. На время, надо полагать. Во всяком случае, ты так и останешься наследником Петра Арсеньевича. И снять с твоих плеч возложенные заботы никто не волен. А я сам. Ты тем более». А потому и посиди здесь, в узком кругу общения. Имеет смысл до поры до времени делать вид, будто ты погиб или пропал без вести. А потом посмотрит. А вы с Малахолом здесь от каких сил? Илларион рассмеялся. Много знать будешь, сна лишишься. Ну, понятно, кивнул Шеврикука. Потом он спросил, а что-то было сказано про увеку? — А, у века-то! — Илларион улыбнулся. — Эта дурацкая затычка в твоем ухе сработала. маячком. Она для отродий башни. Но сигналы ее принимал и перст капсула, хотя он и так знал, куда ты мог направиться. Он ведь отговаривал тебя? — Не слишком внятно, — сказал Шеврикук. — Куда же внятнее-то? — покачал головой Илларион. Далее последовали вести с воли. Как только изошел из дома от утомленных черный дым, концерн «Анаконда» начал решительные работы. Деньги потекли, люди забегали. Куда были брошены реставраторы, куда строители обыкновенные. Кубаринов и Дударев проявили себя российскими патриотами, решив обойтись без югославов, в особенности, если те хорваты, турок и галицейцев. В круговороте строительных страстей Дударев не забывал о полотчике Игоре Константинович. Досадовал, что никак не может отыскать его и послать в Северную Италию за паркетными плашками из альпийских елей. Заграничный паспорт Шеврикуки пролеживал зря. В южную Тироль были отправлены в конце концов куда менее достойные заготовители. Но так или иначе, перестройка дома на Покровке должна была быть произведена самым замечательным способом и в сроке проживания денег в деле. Естественно, принялись возводить в усадьбе и бассейн для амазонского змея-анаконды с примыкающим к бассейну вольером и пастбищем персональной зебры ветеринара и зоотехника Алексея Юрьевича Савкина. Корма и напитки для поддержания жизненной бодрости змея по списку Сергея Андреевича Подмолотова крейсера Грозного подавались пока добросовестно, благородно соответствовали научным разработкам и после дегустации погонщика змея, ветеринара и их японского друга Сансаныча не вызывали протестов змея. Бурно неслась деятельность салона гарантированных чудес и благодействий в Сверчковом переулке. Не иссякли и футбольные заказы, но перечень услуг с ходом дней удачливо расширялся. С устойчивой завистью смотрели на дела салона старательные гитаны из ателье по ручку, что у чистых прудов, но вредить сверчковцам не решались, в особенности после исчезновения черного столба. Хороша была во всех предприятиях Александрин Савокупеева. Расцвела и озарилась улыбкою Леночка Клементьева. Супруги Ралдугина и ее хахалю поручили снятие порч с телефонных автоматов и изведение крысиного духа из туннелей метрополитена. Появлялась в Сверчковом переулке Гликерия Андреевна в впечатляющих нарядах. Перед ней ставили особые задачи похоже, что секретные, и она, надо полагать, имея ассистенткой невзору Дуняшу, прихоти Дударева и клиентов исполняла, преуспевая. И если Дуняша болтала с Совакупеевой и даже с супругой Ралдугина, то Гликерия разговоров почти не вела и выглядела высокомерной и державно озабоченной. В подъезды Шеврикуке в землескребе свежего работника пока не назначали. «Так что Шеврикука может не волноваться». «Ну как же не волноваться?» — сокрушался Шеврикука. «А если приползут тараканы из подъездов Продольного?» В собрании домовых и на деловых посиделках в большой утробе о Шеврикуке не говорили ни слова. Но тихие шепоты о нем, несомненно, сочились». В их числе и самые невероятные шепты, вплоть до того, что Шеврикука по неизвестным причинам подселился в тень Фруктова, принял облик пострадавшего чиновника и теперь ни за что не отвечает, а лишь треплется с бакалейщиком Куропятовым на исторические и социальные темы, бронит власти и народные нравы. Другие полагали, что Шеврикука прокутил или проиграл свои новые значения и сейчас где-то на издыхании. Большинство же считало, что Шеврикука пропал всерьез, а документы на нового двухстолбового домового в землескреб по дороге затерялись. Что у нас бывает? Вообще же в Останкине было спокойно. На время, конечно, на время. А четвертая наволочка, спросил вдруг Шеврикук «А какая, прости, из четырех наволочек, четвертая, поинтересовался Илларион, с омфалом, пупом земли, для концебалова брожила?» «Сама-то наволочка обнаружена, а омфал, копия дельфийского, исчез». «Ну да», — вспомнил Шаврикук, «он еще тогда исчез. Они искали». Он был им нужен, но исчез. Когда тогда? А перед началом ритуала. Значит, все же помнишь о чем-то? Да, вспоминаю кое о чем. Какой же я был болван! В какой горячности действовал, если не смог сообразить, от чего горя бойс сразу же выдал мне досье на епишку Бушмелева. Даже думать об этом не стал. Горе бой сам проговорился, что знал. Я приду и ни с чем. А подсказал проэпишку мне ты, Илларион. Опять же от скуки и из любопытства. Пусть будет так. Много было ведающих. Чего от меня ждать? Меня вели, меня направляли. И Дуняша, и тем более Гликерия, и даже Концебалов брожила. А я болван, болван. Не сокрушаюсь. Вытерпи. На другой день Шаврикука запил. Приходилось сообщать. Шаврикука трезвенником не был, но экспертному его не тянуло. Поддержать компанию и беседу это он мог, пожалуйста, но с оглядкой, а чтобы напиваться в дрызг и с удовольствием, в этом он никакой радости не видел. А тут он загудел, пошел в разнос. Стишины напитки закусывал разносолами, от горячих блюд отказывался решительно, запретов не поступало, пил Шаврикука при видимом попустительстве Иллариона. А порой и при его участии. Тамбовская губернская при этом не предлагалась. Возможно, запойное состояние Шаврикуки не противоречило видам на него или даже было кем-то прописано ему. Угнетало его и осознание собственных безрассудств. Но тут все было ясно. А вот Гликерия... Он начинал уверять себя в том, что ничего удивительного не произошло. Он должен был предполагать и такой поворот событий. Свойства Гликерии были ему известны. Уговоров чести между ними сейчас не существовало, и сам он, случалось, бывал грешен перед Гликерией. И все же, и все же... Она прощалась с ним в декорациях каземата, принося его в жертву. Ну и что? Гликерия свободна в выборе способов своего существования. Вольна в отношениях со знакомцами, а он, Шеврикука, не должен был становиться болваном, пригодным для жертвоприношений. В ледяных рассуждениях он мог все себе разъяснить но они его не успокаивали. Он понимал, что ему будет тяжко жить с памятью о... Слово «предательство» он и в мыслях старался избегать. С памятью о поступке гликерии. Он понимал, что ему тяжко будет жить без гликерии, какой бы она ни была, и что наступит минута, когда он ее простит. От этого явившегося ему соображения Шеврикука освободиться никак не мог. Тогда он и запил. Какое еще может быть прощение? Никогда. Ни за что. Да и нужно ли ей мое прощение? Что оно ей? Ничего не значащий для нее жест болвана, над которым она, скорее всего, и посмеивается. Малахол Работники из команды Малахола Раменский, Печенкин и Лютый складской домик не забредали, и Илрион вблизи Шаврикуки больше молчали, а если и произносили слова, то вовсе не имеющие отношения к маяте Шаврикуки. Одна лишь Стиша взглядывала на Шаврику Кужелеевич, но и в ее взглядах угадывалось «помается мужик, потаскует, а потом и отойдет». Но не тоску ощущал теперь Шаврикука. Ему уже казалось, что два месяца назад тоску на него наводили, чтобы вызвать в нем сострадание, жалость к гликерии и подтолкнуть к действиям. Или та тоска была предощущением событий в доме на Покровке. Теперь же он испытывал томление. Да, томление. И как бы прежде легкомысленно, свысока или даже иронически он не относился самодиагнозу перста капсулы — томление всей сути. С ним именно и происходило сейчас томление всей сути. Схожие состояния были знакомы ему, но они случались временными и как бы частностными. Сейчас же его состояние казалось ему вечным и для него всеобъемлющим. «Вот ведь блажь какая!» — говорил себе Шаврикук. «Вот ведь дурость!» В минуты относительных трезвостей к нему приходили мысли о том, что история мироздания – это и есть история томления, и что томление – это самое существенное состояние мироздания. Все пронизано томлением – и душа, и плоть, и материя, и дух. Движение сил во всех формах мироздания вызвано прежде всего томлением. Томление есть и в амебе, и в частицах атома, отсюда и реакции ядер, и в человеке. Томление нарождающихся отродей башни, от невоплощенности их формах, от воскомерия их претензий, скудости их традиций и мифов, от того, что нет у них собственной чаши Грааля, необходимость иметь какую, хотя бы обобрав домовых, их терзает. История ересей. И это история томлений. Хотя почему ереси пришли ему в голову после соображений об отродьях башни? Афинский мудрец говорил о небесных печатях, скрывающих секрет природы, о том, что необходимо утаивание этих секретов от человека, убережение его от них, ибо снятие печатей не принесет ему счастья и не истребит его страхов. Но томление человека, как и иных тварей, камней, огня и вод, томление от несовершенств, в любви, может быть, в любви, в первую очередь, томление от запретов, от печатей, толкает его и к благу, и к дерзости, к действиям и распахиванию дверей, за которыми открываются новые несовершенства и печать, и новые томления А что он, Шеврикука, в этом вечном движении? Что его нынешнее томление? Оно само по себе? Конечно, оно само по себе. Но Шеврикуке стало казаться, что он находится в единении и любви со всем мирозданием, и без этого единения и любви ему будет худо. — Нет, я не покинутый, — твердил себе Шеврикука, — я никогда не был покинутый. И я никогда не буду покинутым. Я не должен быть покинутым. И будто звуки арфы доносились издалей. «Ты что, Шеврикука, ты плачешь? Что с тобой?» — говорил Иларион. «Ты на коленях. Ты молишься, что ли?» «Это я спьяну», — хмуро сказал Шеврикука, поднимаясь с колен. «Надо прекращать пить». «Еще чуть можно», — сказал Иларион, — «а потом действительно придется». А струны арфы вздрагивали. «Бывают томления, бывают утомления», — сказал Иларион, приглашая Шеврикуку к столу. «Мне это известно. А стишины снадобья здесь не повредят». «Снадобья были предложены крепкие». Ночью Шеврикуке приснился домовой Калюня Дурнев, он же Калюня Убогий. Калюня сидел на табурете у лежанки Шеврикуки, бормотал что-то, на коленях держал бубен, из уголка рта его текла слюна. Шеврикука заставил себя открыть глаза. Калюня Убогий как сидел в его сне на табурете с бубном на коленях, так и продолжал сидеть при открытых глазах Шеврикуки. «Ну все», — понял Шаврикук. допился до собственного епишки. Определили ко мне калюниум. Утром Илларион сказал Шеврикук, «Пороку предаваться прекращаем. Через три дня за тобой придут. В тебе возникла надобность». «Кто придет?» — спросил Шаврикук. «Увидишь», — сказал Илларион.